«Ах, какой у нас избыток! Ах, как о б л о ж н о со т ь с всех сторон! Ах, как ловит нас в свою сеть и з о б и л и я На экране идет уборка. Бульдозеры, сперва резвящиеся в чистом поле, приходят в движение, разгребают готовые изделия, косметику, сминают гарнитуру мягкой мебели, туристское снаряжение, сгребают в кучу вторые в семье автомобили, любительские кинокамеры, кухни, Со встроенным оборудованием сметают стены из коробок персиля, опрокидывают детский бар, затем морозильник. Оттуда выпадают вместе и в перемешку с овощами, мясом, фруктами быстро оттаивающие потребители. Объявленная у м е р ш е й невеста, старик Крингс в мундире, унылая тетка Линды... шло тау с рукой на половом органе, вываливаются, катятся, перекатываются по грудам товаров основных и сопутствующих, среди них польские ходячие гуси. Также мои ученики, коллеги, родственники с четырьмя, пятью, девятью женщинами бушует пустая стиральная машина. Ритмично хлопают в ладоши ученики. И всю эту груду... Все это изобилие бульдозеры через центр поля подталкивают к самому экрану. Они разбивают его выпуклость, вываливают все в комнату. И кабинет зубного врача забит до отказа. И я протискиваюсь через эту свалку, через эту ораву, которая хочет со мной говорить. «Что случилось, Шербаум? Я убегаю. Куда?» «На быстро починенный моей в е р о экран». Там ждет мой врач со своей помощницей и просит меня сесть. Сегодня мне ставят два моста. Процесс акустически сносный, он прерывается только бульканьем при полоскании, а тем временем между врачом и пациентом поднимаются уже сейчас по-платоновски вымеренные пузыри текста, образуя слегка отредактированный затем диалог. Когда врач советует соблюдать меру и полагаться на постоянство развития, пациент... ш т у д е н р а д которого пытаются подтолкнуть вперед его с к а н д и р у ю щ и й хором ученики, требует радикальных изменений и революционных мер. Например, он хочет сгрести бульдозерами, убрать из поля зрения потребителей все это барахло со всей его фурнитурой и запасными частями, со всеми вторыми экземплярами и льготными платежами, в рассрочку, в рассрочку, со всем его хромом, со всеми расходами на рекламу, чтобы... как написала мелом на школьной доске его ученица в е р а Левант, изменить базис и внести в жизнь гармонию. Но врач не менее начитан. Всякое злоупотребление властью он возводит к Гегелю, которого обстоятельно опровергает со ссылками на мирно-революционный прогресс зубоврачебного дела. «Слишком много...» исключающих друг друга учений о благе и слишком малопрактической пользы, говорит он и советует заменить всякую государственную администрацию всемирным здравоохранением. Тут Штуденрад обнаруживает общую платформу, по сути мы одного мнения, тем более что оба мы чувствуем себя в долгу перед гуманизмом, перед гуманностью. Однако врач требует, чтобы пациент отмежевался от своих призывов. На худой конец соглашусь, чтобы зубные пасты х л о р о ф и л выдаваемые за действенное средство против кариеса, были изъяты из употребления. ч т о о д и н р а д медлит, сглатывает слюну, не хочет брать свои слова назад. Мой 12-й А наблюдал за мной с ехидной ухмылкой. Он без разбору цитирует Маркс е н г е л ь с а и даже старика Сенеку, который, проклиная изобилие, сходится, мол, с Маркузе. Я не погнушался дать слово позднему Ницше, в конечном счете через переоценку всех ценностей.